Глава д е в я т н а д ц а т а Вопросы и, возможно, ответы «Не дергайся», — попросила меня Марина, осторожно накладывая швы на мое плечо. Я шипел, ругался, но стоически терпел. «Стараюсь», — отозвался я. Зашивала раны Марина не слишком умела, но доверять эту работу Артемиде я не отважился. Зашёл бы и сам, да р а н о находилась в таком месте, что не дотянуться. Тем более это проблемно было бы сделать одной рукой. Плохо стараешься, слегка равнодушно сказала она, а я про себя отметил, что изменился и е е голос. Он стал ниже и грубее, чем в воспоминаниях. Вот, почти готово. Наконец Марина оборвала нитки и легонько похлопала меня по плечу, видимо, таким образом говоря, что закончила. Ну, как себя чувствуешь? Не так плохо, как должен, и я нисколько не лукавил. Я действительно чувствовал себя пусть и ненормально, но, учитывая рану на спине и сломанные ребра, все должно было быть на порядок хуже. Голова немного кружилась, но это, скорее всего, из-за потери крови. «Это радует», — сдержанно улыбнулась Марина, отводя взгляд. Она старалась не встречаться со мной взглядом, да и просто было видно, что девушка чувствовала себя не слишком комфортно рядом с нами. Скорее всего, стеснялась того, во что именно превратилась. Пока Марина зашивала мое плечо, я коротко рассказал, как именно мы тут очутились, правда, некоторые моменты предпочел опустить. Например, то, что Артемида — н и что иное, как получивший тело искусственный интеллект. Я сам не до конца понимал, как это произошло, да и не хотел создавать только начавшей полноценно жить девушке дополнительные проблемы. Я представил ее как Арину, это имя первое пришло мне на ум. «Но можешь называть меня Шестая», очень не вовремя вклинилась тогда Артемида. «Шестая?» – удивилась Марина. «Имена слишком похожи. Марина – Арина. К счастью, ее и й хватило ума подыграть, не задавая вопросов. Более того, это замечание было очень здравым. Не хочу, чтобы была путаница». «Но почему Шестая?» Все еще не поняла причину этого лучница. «Номер моей серии», – простодушно ответила ИИ. «Серии?» — не поняла Марина. Лишь после этого Артемида поняла, что сморозила глупость. Вот тебе и, казалось бы, более продвинутый разум. Я имела в виду мой номер в списке сотрудников комплекса. Сказав это, Артемида бросила на меня вопросительный взгляд, словно спрашивая, «Я все правильно говорю?» Как бы то ни было, я поспешил перевести разговор на иную тему и продолжил рассказ. По нему выходило, что во время испытания меня и ассистирующую сотрудницу в лице Артемиды затянуло в туман, порождаемый пожирателем проклятий. Завершил я говорить как раз незадолго до того, как Марина закончила заниматься моим плечом и теперь расхаживала по комнате с задумчивым видом. «Теперь твоя очередь», — сказал я. «Расскажешь, как тут оказалось?» «Да, конечно». Рассказ м а р и н ы вышел дольше, чем мой, Отчасти потому, что она затронула то время, что мы не виделись. По правде говоря, я практически ничего и не знал о ее судьбе после Дня Скорби. Лишь видел пару постов в ее социальных сетях, когда еще там сидел, и знал, что она не пострадала. Но лишь сегодня я узнал, что она в тот день стала пробужденной, получила сверхъестественные силы, но так и не смогла их полноценно развить. В итоге девушка решила, что эта сила для нее бесполезна, И вместо того, чтобы пытаться биться в потолок собственного потенциала, она переключилась на то, что у нее получалось лучше всего на учебу. В школе она была круглой отличницей, участвовала во множестве олимпиад и в итоге смогла попасть на работу к буревестникам, младшим научным сотрудникам. Вместе с несколькими учеными моя старая знакомая проводила первые эксперименты с пожирателем проклятий, которые только доставили из пятой бездны. В то время никто не знал, что это такое, но на первый взгляд эта вещица не демонстрировала ничего опасного. Она словно ждала, когда люди потеряют бдительность, и первой жертвой проклятой вещицы стала Марина. Она даже не поняла, что произошло. Очнулась тут в снегах, как и мы. Девушка не слишком сильно вдавалась в подробности того, как именно тут выживала, да и свою смерть описала одной лишь фразой «Не повезло». не став вдаваться в большее количество деталей. Ну и я, в свою очередь, не стал слишком уж наседать. Захочет рассказать — расскажет. Я, например, тоже не горел желанием рассказывать людям, как потерял руку. «Что же до этого места?» — начала девушка, переходя к нашей главной насущной проблеме. «То я тоже не до конца понимаю, что оно из себя представляет, хоть и пробыла тут гораздо дольше вас двоих». «Но то, что тебе рассказали, я тоже это слышала, так что все это правда». А замок видела? Марина утвердительно кивнула. «Он примерно в дне пути отсюда, и замок это мягко сказано, скорее уж полноценный город-крепость, но туда не попасть. Его стены неприступны, но даже если получится на них вскарабкаться, то тебя вниз сбросит барьер. Другие неумирающие говорили, что нужно ждать звона колокола». Но когда это случится, решает король. И выбраться отсюда можно, лишь если одолеть этого короля, решил уточнить я. Да, подтвердила Марина. Так говорят, но никому еще не удавалось. Замок полон разными тварями, гораздо более страшными, чем то, чем стала я, и остаться там навсегда расплюнуть. Стас, послушай. Неожиданно схватив меня за руку, произнесла девушка. Вам умирать нельзя, вообще никак. тем более после пробуждения. Если вы превратитесь в такую, как я, то лишите сил, а шансы выбраться отсюда станут гораздо меньше. Не уверен я насчет пробуждения. Кроме сообщения, я не слишком ощущаю эффект. Криво улыбнулся я. Мне казалось, что при этом я должен был что-то почувствовать. Услышав это, Марина мило улыбнулась. По крайней мере, такой должна была быть улыбка, если на мгновение представить, что у нее нормальные глаза. Вот они все портили, делая мимику девушки довольно жуткой. «А ты думал, что будет как в горце?» С легкой насмешкой в голосе спросила моя старая знакомая. «Повсюду будут молнии и взрывы?» «Нет, но ну хоть что-то». «На самом деле, я тоже в момент пробуждения ничего не почувствовала», перебила меня Марина. «Тут очень много зависит от типа силы, что ты получил при этом». Обычно силовой тип вроде меня пробуждается тихо и незаметно, а вот магически по-разному. Говорят, что некоторые пиро- или криомаги при пробуждении вспыхивали, ну или, соответственно, покрывались льдом. «Значит, я физический тип?» — задумался я, но пока не стал в это лезть. «Возможно», — пожала она плечами, — «но мы ушли от темы». «Вы оба буквально смердите жизнью». И это вызывает, — поморщилась она, — странные эмоции. «Надеюсь, ты не наши мозги хочешь съесть?» — улыбнулся я. «Очень смешно, Стас», — укорила Марина меня. «Но нет, это чувство больше похоже на зависть или что-то такое. С этим можно справляться, но тут хватает тех, кто уже тысячу лет бродит по ледяным пустошам вокруг замка. Значит, именно поэтому та троица и хотела нас убить?» Да, для них вы пища и запасные части, но хуже всего не то, что вас могут убить, а то, что вы после смерти вернетесь к жизни, но уже не совсем целыми». Эти слова меня сильно напрягли. Да, я знал Марину, но та милая девчушка со светлой корешкой осталась где-то далеко в прошлом. Сейчас передо мной сидел серебряно-глазый монстр, который пусть и выглядел как та девушка, но на деле мог оказаться кем-то другим. кем-то принявшим знакомый мне облик, ведь я не мог утверждать, что этого не произошло. «И нет, я не собираюсь вас есть», — сразу же предупредила лучница. Я о таком и не думал, солгал я, а она сделала вид, что поверила. Расслабленность в нашем разговоре как ветром сдула, повисла давящая тишина. Выслушав ее, я понял кое-что очень и очень важное. «Меня кинули». То, что произошло в той комнате испытаний, не было случайностью или недосмотром. Они точно знали, что случится, и в буквальном смысле скормили меня этому проклятому предмету. Загадкой оставалась лишь необходимость моего проклятия для этой процедуры. Можно было и просто найти какого-нибудь бездомного или заключенного, осужденного на смерть, зашить ему в голову чипа, отправить на корм. Эти мысли я и озвучил вслух». «Они пойдут на что угодно ради достижения успеха», невесело ухмыльнулась Марина. «Мы с тобой кто, Стас?» «Никто. Просто расходный материал. Добытчик и пробужденная, едва сумевшая подняться до двух звезд. Скажут, погибли в зоне или на одном из этажей бездны, и все поверят. Пробужденные умирают постоянно, особенно слабые». По интонации девушки было понятно, что за этим стоят какие-то воспоминания, но расспрашивать сейчас об этом я не стал. «И все же ты была уверена, что за тобой придет команда спасения», — припомнил я то, как она обратилась ко мне при нашей встрече. «Буревестники — неплохая гильдия», — не стала сразу отвечать Марина. «Рано или поздно они бы попробовали повторить попытку, и я действительно надеялась на команду спасения. Хотя, кажется, сама в это не сильно верила». «Это место...» — она застыла на несколько мгновений, смотря своими серебряными глазами в окно на заснеженный лес. «Оно, кажется, забирает у тебя понемногу из того, что тебя делает человеком. И чем дольше ты тут, тем хуже помнишь, каково это быть живым. Как-то так...» — развела девушка руками. «Я понял», — задумчиво кивнул я. «Насколько вообще безопасно подобное место?» «С безопасными местами тут туго». «Я знаю лишь одно и то временное», — усмехнулась лучница. «Тут хватает неумирающих. Некоторые более чем адекватны, но хватает и тех, кто окончательно потерял себя. А та штука — волк с головой человека. Скорее всего, лишился тела, и его друзья не нашли ничего лучше, чем его заменить на это. И это правда работает?» — спросил я, но тут же понял, что это было лишним. Разумеется, работает, я же только что самолично это видел. Причем еще и повадки зверя повторяет в полной мере. Жутко и противоестественно, но каким-то образом действующий метод. Даже страшно представить, что еще возможно в этом месте. Да, подтвердила она. И это еще одна причина, почему вам нужно быть как можно осторожнее. Свежаки, потенциальные запчасти для местных обитателей. Мы ведь не можем залечить раны, в лучшем случае закрыть их. «А вот это скверно!» — она кивнула. «Мне еще повезло, что я успела жить раньше, чем до меня успели добраться остальные. Я видела, чем подобное может закончиться, и это не самое приятное зрелище. Это место превращает людей в свихнувшихся монстров!» — поежилась Марина. «Действительно», — согласился я, — «можно тебя попросить посторожить нас некоторое время, а то я, откровенно говоря, сильно устал!» На последних словах меня пробила зевота, которую я уже сдерживать не мог. Все же прерванные сон и раны давали о себе знать, организму требовался отдых. «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Спасибо, Барина», — искренне поблагодарил я свою бывшую одноклассницу. «В таком случае я побуду на улице», — сказала она, поднявшись на ноги. «Уверена, тут тепло». «Холод мне не страшен, да и другие неумирающие могут пожаловать». так что лучше, если я буду на стороже. Спорить я не стал, вместо этого зевнул и забрался под одно из вонючих одеял. Впрочем, сейчас запах уже не казался мне настолько неприятным, и я мог без труда его игнорировать. Но стоило устроиться поудобнее, как все испортила Артемида, решившая, что вдвоем теплее, и даже не спрашивая моего мнения, тоже забралась под одеяло. Марина как-то странно взглянула на нас, не то с радостью, не то с досадой, и вышла на улицу, не забыв прикрыть за собой выбитую дверь. Артемида, слушай, хотел я было что-то сказать девушке, как только Марина вышла из дома, но та уже тихо засопела, и я не стал пытаться ее будить, лишь приобнял и уткнулся в приятно пахнущую макушку.